Глава 13. Несколько минут назад. «Ты кто такая?» Капитан городской стражи не мог вынести такого позора. В его смену за стены его города попали монстры, погибли люди, и теперь творится форменный бардак. Заодно это он уже может понести суровое наказание, так что, подняв на уши все казармы, он был полон желания залить эту площадь гоблинской кровью и искупить этот грех. Но на его пути встала странного вида девушка, и это снова почти довело его до бешенства. «Вы не можете на них напасть!» прошептала та практически сквозь зубы, и былой вояка тут же заметил на ее лице сильный след страха перед этими странно одетыми существами. Даже если он рвался в бой, он не был глуп. «Если вы спровоцируете их, мы все умрем!» взмолилась эта девушка, почти заплакав. «Кто вы?» — снова повторил он. «Почему я должен вас послушать?» «Я...» Девушка стиснула зубы, пытаясь скрыть появившуюся на лице нерешительность, и молчала всего несколько секунд, а затем приняла решение, посмотрела прямо в глаза этого мужчины и сказала. «Я дочь главы гильдии авантюристов!» Шок на лице капитана стражей засвалившихся с неба монстров был просто ничем по сравнению с шоком, который он испытал сейчас. «Но я не могу вот так все оставить!» Прошипел он, тоже заметно сбавив тон, а затем посмотрел на сделавшего свой ход вождя этих гоблинов. Двинувшись вперед, этот монстр, казалось, не хотел воевать, но действовал и вел себя так непринужденно, как будто был абсолютно уверен в себе. Голова стражи проливал кровь с самого детства, и он никогда не слышал, чтобы у простых гоблинов была такая колоссальная уверенность в себе. Он не знал, почему их вождь столь самоуверен, но это вряд ли была простая глупость. Судя по тому, как четко этот монстр говорил, его ум был совсем не слабым. «Пускай просто уйдут», — тихо прошептала девушка. «Если они просто уйдут, это можно будет назвать победой. Обещаю, мой отец не позволит вам пострадать». «Я тебе поверю», — кивнул тот. Не столько из-за реальной веры в незнакомку, сколько из-за нежелания ввязываться в бой с непонятным врагом и наличия рядом отличные кандидатки, на кого случись, что можно спихнуть всю вину. Пускай уходят. «Забираем ее!» Резанул их уши крик вождя гоблинов. «Да как вы смеете?» «Это же имперский караван!» Капитан стражи два умер, когда осознал произошедшее. Эти твари уже хотели уйти, но вдруг решили украсть что-то у самой империи. Это плохо. Девушка перед ним давно опустила руки и даже немного успокоилась, однако всего пара секунд вновь заставило ее сердце стучать, как сумасшедшее. «Возможно, это хорошо», — тихо сказал мужчина перед ней и глубокомысленно улыбнулся. «Если они спровоцируют империю, то мы получим нагоняй за слабость». Но разбираться с врагом придется не нам. Удача на нашей стороне. Нам нужно просто смотреть». «Империя», — повторила девушка, наблюдая за стремительно развивающейся ситуацией. «У них же только один Макда. да? Да и тот после тяжелого сражения». «Ну, да», — неуверенно протянул тот. «А что? Никто не смеет красть то, что принадлежит Империи!» Голубой с полоха осветил всю площадь, и вслед за этим светом все вокруг наполнилось безумным грохотом. «О боже!» — побелел капитан стражи, смотря на рушащиеся городские ворота. «Меня повесят! Смотри, до чего все это безобразие довело! Пожалуйста, успокойтесь!» Девушка действительно пыталась его утихомирить, хоть сама была в шоке от такой вопиющей выходки. Имперский маг атаковал таким разрушительным заклинанием, но не гоблинов, которых хотел убить, а городские ворота, чтобы не дать им сбежать. «Неужели этот пленник им так важен?» Капитан рыцарей, естественно, знал о готовящемся караване, но, как оказалось, сильно недооценивал его значимость. Похоже на то. капитан стражи видел, как имперский маг готовил свое заклинание. Он видел, как вождь гоблинов хотел его принять, Он видел, как тот скинул меч, и это движение было таким быстрым, что даже его глаза за этим не поспели. За ударом молнии просто невозможно уследить глазами. И именно поэтому он так страшен. Этот маг имел репутацию настоящего чудовища. От него почти невозможно было защититься. Но этот гоблин успел отреагировать и подставить меч. Пусть это и была просто деревяшка. Лишь осознание этого уже сказал этому опытному воину, что он поступил правильно, не ввязавшись в драку. Сражаться с тем, за чем движением ты не в силах даже уследить, это просто поиск собственной смерти. Но его разум отказывался признавать, что такой силой обладал просто какой-то гоблин. В любом случае, все, что ему оставалось, наблюдать за результатом этого сражения. Участвовать в нем у него больше не было никакой квалификации и он просто с этим смирился. А затем и он, и девушка рядом с ним увидели, как гоблин поднял руку с зажатым в кулаке странным деревянным оружием. «Похоже, из-за тебя нам придется погостить в этом городе подольше». Голос вождя гоблинов был очень спокойным, и даже увидев такую страшную магию, он совсем не казался напуганным. Однако этого было достаточно, чтобы вести всех в замешательство. Странное оружие в его руке было нацелено на имперского мага, и никто не видел в нем угрозы. Гоблин дернул пальцем, и его оружие дрогнуло, практически не издав шума. По сравнению с богоподобным громовым раскатом от имперского мага, это было просто ничто, но все увидели несколько капель крови, упавшей на стену повозки прямо за спиной этого одетого в рясу человека. Так и застыв с открытым ртом, Имперский маг покачнулся и стал заваливаться назад, обнажив всем жуткое на вид зрелище. Все же видели красный круглый отпечаток на его лбу, а теперь так же, как и тогда, все видели маленькую круглую дыру прямо в центре этого красного уродливого круга. Имперский маг рухнул на спину с дыркой в голове и мгновенно умер. Вот так. Так просто, что людям вокруг пришлось потратить время, чтобы увиденное осознать. Капитан рыцарей просто смотрел на это с каменным лицом, а затем ощутил, как стоящая рядом с ним девушка непроизвольно схватила его за руку и сдавила, да с такой силой, что это вывело его из транс и заставило шумно втянуть носом, пропитанный пылью в воздух. «Спасибо», — сказал он. И искренне сказал, потому что тут же представил, что бы случилось с его людьми, прикажи он этих гоблинов атаковать. «Он умер» прошептала девушка, посмотрев на тело имперского мага, а затем на сломанные городские ворота. «Умер, но теперь гоблины...» «Все за мной!» Едва она это сказала, как больше двадцати вооруженных и смертельно опасных монстров шустро подорвались с места и бросились куда-то в сторону, исчезая из глаз людей, скрываясь ползущим по площади пыльном облаке. Гоблины теперь в городе. Закончил за нее глава стражи, а затем посмотрел на девушку почти умоляющим взглядом. Что мне делать? Я не знаю.